Проект послесловие iviebu.org представляют Валерия Гуляева. Мало. Аллах, Аллах. Девушка вытерла рот рукой, пара капель красно-бурого цвета стекли по подбородку и упали на воротник, и без того уже не первой свежести белого платья. Папа, проскрипела она. Of course. Что-то щёлкнуло в горле девушки, заскрежетало, и она замолчала. Иван Степанович вышел на балкон своего двухэтажного бокса и закурил. Сбоку что-то заискрило, но он не придал этому значения. Искрило в последнее время везде. Небо, затянутое тяжёлыми тучами смога, больше не пропускало солнечного света. Как следствие, солнечные батареи перестали работать ещё около полугода назад, исчерпав последние запасы энергии в аккумуляторах. Подземные электростанции едва справлялись с нынешними перегрузками. Постоянно что-то выходило из строя, оборудование чинили, оно опять ломалось, его снова чинили. И так до бесконечности. Скажи людям лет 500 назад, что из окна они будут видеть только нагромождение странного вида боксов, перевитых трубками, постоянно парящих и искрящихся. Вряд ли они бы поверили со своей тогдашней политикой озеленения и водоочистки. Откуда-то сверху послышался пронзительный вой, а следом за ним и лай. Вовсе не похожий на лай собак. Их истребили около 50 лет назад во времена голода. Сожрали, попросту говоря. Но и те, кто сейчас завывал где-то вверху, прозвали псами. Они носились как безумные по всему городу, перепрыгивая с башни на башню, цепляясь за тонкие металлопластиковые магистрали, иногда и обрывая их, лишая целые комплексы башни воды, пара, протосмесь. Чёртовы ублюдки. Мимо немолодого уже мужчины вниз свижает, трепыхая ногами и руками в воздухе, пронёсся один из псов. Внизу, метрах в 50 от балкона бокса, на котором стоял Иван Степанович, вся гостиприимно ждала земля, ощетинившаяся обломками арматуры, обрезками труб и прочим металлическим и не совсем мусор. Если бы не падальщики, живущие на земле, вонь стояла бы жутчайшая, хотя в некоторых районах говорили, разило так, что без слёз вздохнуть было невозможно. Это жада двадцатого. На вид лет 17, произнёс слух мужчина. Снимать его с импровизированного шампура никто не торопился. Вой сверху уносился всё дальше. Казалось, что стая не заметила потери одного из своих. Парнишка умер мгновенно. Ему же лучше. Нужно собираться. Мужчина поморщился и осторожно повёл плечом. Локтевой сустав со скрипом провернулся. Давай разогнуть руки. Нужно было смазать, но всё масло ушло на неё. Мужчина поспешно оделся, потом взял с одной из полок внутри комнаты плетеную из тонких цепей лестницу, закрепил ее на одном из прутев балкона и медленно стал спускаться вниз. Сустав в левой руке нестерпимо тянул сухожилие. Из-за этого ее невозможно было полностью разогнуть, да и правая ступня в последнее время то и дело норовила отвалиться. Примерно три сотни лет назад человечество достигло пика прогресса в области нано- и биотехнологий. Начался бум на искусственные органы, замены конечностей, а то и искусственные наращивания лишних. Врачи по желанию могли смоделировать и вырастить в своих лабораториях что угодно, по твоему заказу и за твои же деньги. В моду вошли ноги с коленными суставами, которые выгибались в другую сторону, руки с 10 пальцами вместо пяти. Девушки добавляли себе третью, а то и четвёртую грудь, превращаясь в подобие недосвиней с человеческими лицами, как называл их Иван Степанович. Живой биоматериал, состоящий из отрезенных конечностей, удалённых органов, нежелательных последствий незащищённого секса, частично перерабатывался, но в большинстве своём тоннами сваливался в огромные отстойники недалеко от городов. Потом этих отстойников стало не хватать. Властимущие стали строить новые, более удобные и компактные, более соответствующие тогдашнему новому обществу. Жилища бокса. Сдвигая линии городов, выселяя людей и новых людей в новые дома. Расселяя их фактически друг другу на голову в эти убогие многоэтажные коробки. Старые города забрасывались, зарастали зеленью, но впоследствии превращались во все те же котлованы для биомассы. Теперь уже не новые, а причинно-следственные. Люди стали гнить. Правительство саботировало производство качественных конечностей и органов в погоне за наживой. Они стоили дороже, но производились из второсортного или некачественного материала. Но человечество уже не могло остановиться. Оно привыкло к новому уродству и не хотело этого понимать. Вот тогда-то на смену дорогущим биохирургам пришли техники. Они предлагали новые изменения, заманивая людей металлическим блеском новых конечностей. Металл имел массу преимуществ. Человек мог стать во сколько угодно раз сильнее, его не нужно было беречь, всего лишь смазывать раз в месяц для блеска и исправной работы. Людям, живущим в металлических коробках, понравилось становиться металлическим. И они стали менять на скучившие, новоприрощенные, но живые конечности, на металлические суставы, хвастаясь новыми модными шестеренками с завитушками в виде сердечек или веточек и прочее, прочее, прочее. Рылись новые котлованы, старые засыпались строительным мусором и прочей дрянью, и на них тут же возводились новые боксы. Народ озверел, истощая и загаживая естественные ресурсы планеты. Если можно было поставить поршень вместо сердца, значит, можно было сотворить и установку для генерации дождя, растопить льды, выровнять климат и жить в том мире, который могло себе позволить общество мехов. Но человечество не думало о последствиях. Никогда не думало. Оно доедало то, что ещё могло бегать, истребляло то, что могло летать, и уничтожало то, что ещё умудрялось расти сквозь пропитанную ядами, разлагающиеся плоти почвы. И вот тогда, когда хуже, казалось бы, быть не могло, всё вдруг разом кончилось. Замерло, словно застыло. Человечество на мгновение осознало, что натворили люди, всего лишь на мгновение, и тут же начало новую борьбу, борьбу за выживание. Начался массовый геноцид у родов, появились ярые блюстители чистоты расы, митинги, пикеты, мятежи. Случайно выпувший из окна бокс не считался убитым. Убить не-до человека или меха не считалось преступлением. Сожрать того, что было и темой другим, не считалось чем-то ужасным. Каннибализм, истребление, тотальная деградация, голод. Вот к чему привела алчность и погоня за наживой. Это было страшное столетие. С тех пор прошло более 50 лет. Всё это передавалось из уст в уста и не более. Дети росли практически без присмотра, потому что единственный достойный работы в этом мире стала работа на планктонных плантациях в океан. дети превращались либо в псов, либо в падальщиков. Мало кто из них доживал до совершеннолетия, а те, кто и доживал, получал свою собственную металлическую коробку где-нибудь на 100, 200, 300-м этаже и шёл работать либо на плантации, либо чинил оборванные магистрали, по которым поступало питание и вода в бокс. Техники следили или пытались следить за электростанциями, которые ещё были исправны и обеспечивали хоть какое-то освещение либо шли в мусорщики. Последнее было делом добровольным и неоплачиваемым. Эти люди пытались расчищать и восстанавливать то, что погибло ещё 200 лет назад. А во всём этом Иван Степанович думал постоянно и находил лишь одно слово, которое могло сейчас охарактеризовать всё это. Существование. не жизнь, а всего лишь попытка просуществовать как можно дольше. Что же касается конечностей, то люди не перестали получать травмы, терять части тел на производстве или в стычках на стенах и так далее. На этот случай имели свои скулапы. Большую часть жизни они рылись в мусоре на земле, выискивая ещё рабочие или хотя бы немного исправные запчасти, какие-то просроченные лекарства, инструменты. В боксах таких людей всегда горела красная лампа, чтобы легче было их найти. Всё это было соединено километрами тросов канатных дорог с люльками, многие из которых были давно неисправны. Но люди копошились, жили и как-то выживали. И Степаныч так же выживал. Пошёл пятый год, как он перестал работать. Это было вполне осознанное решение. Он просто больше не в состоянии был преодолевать несколько десятков километров пути до своего рабочего места или не хотел. Канатные дороги над мутно-зелёным океаном, местами с серыми и тёмно-бурыми пятнами, чинились практически постоянно. Но что можно было исправить полусгнившими тросами и давно проржавевшими листами металла? Люди десятками тонули в желеобразной жиже из своей же пищи, с километрами тросов и железом люлек. Иногда по нескольку раз в день. Их никто не бросался спасать. Они тонули, всплывали, обглоданные, полуразложившиеся и шли в переработку по трубам-фильтрам. Измельчались, перетирались в кашицу, высушивались, чтобы в конце концов стать частью какого-нибудь питательного брикета. Но Степаныч не жаловался. Ему не на что было жаловаться. Питательная смесь поставлялась по всем трубам одинаково во все кварталы. Не было времени делить работающих на неработающих, богатых и бедных. Мехов и просто людей. Магистрали просто тянулись по чьей-то указке. Никто не знал, кто руководил, да и кто бы мог бы руководить нынешним обществом. Иногда по пути на работу в скрипящей люльке можно было заметить кучки странных бубнящих людей, висящих на тросах вокруг всклокоченных фанатичных проповедников. Те обещали скорое светлое небо, здоровых детей, чистоту расы, новые сильные тела. То, о чём они только слышали, но никогда не видели. Можно ли было назвать их лидерами? Лидерами кого? Чьими лидерами? Десятка отчаявшихся полулюдей-полумехов? Да, можно. Стопня предательски заскрежетала, и ударяяся металлические трубки лестницы полетела вниз. Да что ж тебе? Иронично заметил он Степанович и продолжил путь вниз, привычно перескакивая на одной ноге с ступеньки на ступеньку. Рух какой-то тяжёленький. Мила будет довольна. С нескрываемым восторгом заметил мужчина, кряхтя, таская труп с арматурных обрезков, пару раз даже пришлось перерезать плоть ножом, от чего он изрядной измазался в крови. Идти было недалеко, но мешала плохо поставленная ступня. Да и найти её в этот раз удалось лишь спустя полчаса, и он изрядно подустал, прыгать на одной ноге по усыпанной булыжниками и прочим мусором почве. Его башня находилась практически на окраине квартала. Дышать внизу с каждой вылазкой становилось всё труднее. Гниющий подземный отстойник превращал почву в зловонную жижу, топь, извергающую пузыри зеленоватого газа. Возможно, через какие-нибудь 5-10 лет их башни начнут медленно погружаться в это болото. Но сейчас они стояли. И именно здесь он ее нашел. Во время вылазки на отстойник. Чтобы покончить с жизнью. Она спасла его, если можно было это так назвать. Возможно, гуманнее было утопиться вместе с ней все в этой же гниле из человеческих останков. «Милая! Милая! Ты где? Солнышко мое! Папочка принес кое-что вкусненькое!» Откуда-то сбоку послышался шорох. Степаныч развернулся, сваливая труп на загаженный лист металла с запекшейся на нем крови, импровизированный стол для нечастых трапез его любимицы, и уперся руками в колени, чтобы отдышаться, и в ту же секунду ему пришлось отскочить в сторону от выпрыгнувшей из-за кучи мусора фигуры в белом платьеце. Она была невысокой, всего метр двадцать ростом, с милым, по-детски наивным личиком. точнее, оно было бы таким, если бы не механический зрачок на тонком подвижном тросике, крепящемся где-то в глубине пустой глазницы. Полусогнутые в обратную сторону ноги в коленях и растопыренные пальцы рук делали её позу немного жутковатой. С последней их встречи прошло чуть больше 240 часов, но под грязным платьцом на груди уже явно проступали заметно округлившиеся четыре бугорка. Заметили бы такого урода шатающимся по башням боксов, забили бы до смерти. Господи, кто же это так с тобой? Степаныч выдохнул и протянул милой руку. Иди сюда, папочка тебя не обидит. Папочка тебя любит. Он тебе принёс вкусненького. Девочка двинулась к Степаночу полубоком, чуть подпрыгивая, и было в этих движениях столько гротескности, что невольно можно было подумать, будто это странная кукла на ниточках, которой кто-то управляет. В её горле что-то заскрежетало, она дёргано повела головой и из горла вырвался всхлип. Полумеханический голос произнёс: "А! Па! Вкусна! А-а-а!" Милая посмотрела на мужчину механическим глазом усиком и, резко присев, впилась в мертвую, все еще истекающую кровью плоть пса. «Папа!» Улыбка Милы ощетилась четырьмя рядами острых мелких зубчиков, и она произнесла слово, которого Иван еще не слышал от нее за все их пять недолгих встреч. Обычно он наблюдал, как она рвет плоть принесенных тел на куски. казалось, со странным наслаждением выпускает им внутренности, а после недолго играет либо глазами, либо их сердцем. Уходила милая всегда одинаково, произносила пару слов и одним прыжком скрывалась за нагромождениями мусора, которого тут хватало. Но сейчас было что-то пугающее в её по птичьих резких движениях. Она медленно ступала в его сторону на полусогнутых ногах, мелко перебирая тонкими пальчиками в воздухе. А-а. А-а. А-а. Мала. Последнее, что отметило угасающее сознание Степаныча это сотни мелких зубов пред лицом и странный звук справа от него. И прежде чем кровь залила ему глаза, из-за соседней кучи мусора выступило ещё одно милое, а полусогнутых в колене в обратную сторону ногах.